Он поставил эту карточку в своей спальне и назвал ее «Она и Лев». На вернисаже Академии художеств Амалия восхищалась портретом Флеминга, написанным художником Джоном Уитли. Он ничего ей не сказал, но написал Уитли. «На последней выставке Академии висел написанный вами небольшой мой портрет. У вас ли он еще? Не продадите ли вы его? И если продадите, то сколько он стоит?» Он мне понравился, но я не влюблен в себя. Просто человеку, который мне дорог, он тоже понравился. И если картина не очень дорогая, я бы ее приобрел для этого человека». Позже он послал этот портрет в Афины в виде прощального подарка. Отъезд Амалии в Грецию был назначен на 15 декабря. Накануне Флеминг пригласил ее поужинать. В этот день он дал ей свою фотографию, Надписав на ней Амалия Вурека, верному и очень любимому коллеге, вас всем нам будет чрезвычайно не доставать. Он принес ей еще снимок, занесенный снегом лаборатории в Бартон Миллс и сказал: Я хочу, чтобы вы это увезли с собой. Не забывайте маленькой лаборатории. На снимке он написал Маленькая лаборатория, которую вы любили и которая вас любила так как вы единственное существо, которое содержало ее в чистоте. Их прощальный ужин состоялся в шотландском клубе «Каледуниен». Флеминг угощал Амалию шампанским, вспоминал проведенные вместе пять лет, говорил о предстоящей ей в Греции работе. Пить кофе он ее повел в гостиную к камину. Сперва он сел в кресло рядом с Амалией, но вскоре встал и пересел в кресло напротив нее». Я хочу вас видеть как следует, чтобы хорошенько запомнить. Несколько минут он разглядывал ее молча. Потом сказал, как жаль, что эти годы уже позади. Позднее он отвез ее домой. Амалия подумала, что единственное предложение выйти замуж ей сделала Алиса Маршалл в Дуне. Когда она прилетела в Афины, я уже ждала там телеграмма от Флеминга. Пожелания и воспоминания. Дня через два-три она получила от него письмо. «В лаборатории номер два как-то пусто. Мы-то знаем почему. Нам не достает вас». Затем пришло второе письмо. «Нам все еще не достает вас. Номер два совсем не та». И третье письмо. Теперь я в одиночестве пересекаю парк. Мне не с кем поговорить. Вас по-прежнему нам не достает. В конце месяца пришло письмо, в котором чувствовалась уже некоторая покорность судьбе. Нам все еще вас не достает, но мы привыкнем. Дельфийский оракул Но тот, кто в человеке любит благородство характера, полюбил на всю жизнь, потому что он привязался к чему-то незыблемому. Платон, Пир 183. После отъезда своей греческой ученицы Флемин казался каким-то растерянным. Он ни с кем не делился своими переживаниями, но время от времени выражал какие-то неопределенные туманные сожаления, что не похоже было на него. Один из его друзей, Файф, описывает встречу с ним в тот период. «Мы с женой были на вечере в Королевской академии. Было еще более скучно, чем обычно, даже не подали никаких напитков. Мы увидели, что среди толпы бродит Флеминг, и очень обрадовались, когда он подошел к нам. «Неудачный вечер», — сказал он. «Я ухожу домой». Я предложил ему поехать к нам и провести с нами вечер. Он отвез нас на своей машине. Я отыскал шампанское, моя жена приготовила яичницу с беконом, и мы сели ужинать. С нами Флеминг всегда чувствовал себя свободно, видимо, потому что мы шотландцы. Разговорились, и он был общительнее обычного. Он рассказал о своих первых шагах и о том, что ему в жизни удивительно сопутствовала удача. Ужин прошел очень весело. На Флеминге, как помню, был папский очень редкий орден, и я посмеялся над его космополитическими наградами. Он вдруг стал очень серьезным. Он сказал, что вся эта слава,